— Будет сделано, старина, — ответил майор, — хотя убейте меня, не понимаю, что здесь такого. ну конечно, вам, как полицейскому, лучше знать. Они посидели еще немного молча, допивая свои стаканы. Каждый думал о своем. — Вы абсолютно уверены, старина, что это незаконно? — спросил, наконец, майор Блокхэм. — В этом же нет какой-то особой жестокости или чего-то похожего. И на самом-то деле мы ведь никого не убиваем. — Хотел бы верить, что так, черт возьми, — ответил командант, уже всерьез разозлившись. — Мы просто выпускаем после завтрака кафра с мешочком анисового семени у пояса. Через час отправляемся за ним в погоню. — Зачем они свои семя? — спросил командант. — Оно дает отчетливый запах, — объяснил майор. Команданта Ван Хердена передернуло. Пятидесятилетние мужчины, переодетые женщинами и гоняющиеся за надушенными кафрами. Это для него было уже слишком... «А что обо всем этом думает миссис Хиткоут-Килкун?» с интересом спросил он. Ему было трудно представить себе, чтобы столь элегантная леди одобрительно относилась к подобной охоте. «Кто? Дафни? Ей это очень нравится, по-моему, гораздо больше, чем всем другим, ответил майор. У нее прекрасная посадка, должен вам сказать». «Да, я обратил внимание, — сухо сказал командант, который счел совершенно неуместным это замечание о некоторых особенностях тела миссис Хиткоут-Килкун. А во что она одевается?» Майор Блокхэм расхохотался. «О, она принадлежит к старой школе и не признает никаких поблажек. Она надевает цилиндр». «Цилиндр? Неужели цилиндр?» — переспросил командант. «Именно так, старина. Еще плетку, поверьте мне на слово, спаси, Господи, того, кто окажется прыгать через забор. Эта женщина покажет такому, где раки зимуют». — Очаровательно, — сказал командант, пытаясь представить себе, что значило бы узнать, где раки зимуют. От миссис Хиткоут Килкун, одетой только в цилиндры и ни во что больше. — Мы можем дать вам хорошую лошадь, — предложил майор. Командант выпрябился на стуле. — Не сомневаюсь, — непреклонно произнес он, — но не советую вам даже пытаться втянуть меня в подобное дело. Майор Блокхам встал со своего места. — Что, душа в пятки ушла? — спросил он мерзким голосом. — О моей душе не волнуйтесь, — ответил командант. «Ну что ж, поеду домой», — сказал майор и направился к двери. Командант допил свой стакан и последовал за ним. Когда он выходил, майор уже усаживался в Роллс-Ройс. «Кстати, просто в порядке интереса», — спросил командант, «а во что деваются мужчины в таких э -э случаях?» Майор Блокхэм грязно ухмыльнулся. а что что-нибудь розовое, старина? В розовое?» «Что же еще надеть джентльменом как не розовое?» Он отпустил сцепление и Роллс-Ройс уехал, а командант, оставшись один, в очередной раз испытал то чувство разочарования, которое, кажется, взяло за правило приходить к нему всякий раз, как только он начинал подвергать идеалы, существовавшие в его воображении, проверки практикой. Командант постоял какое-то время возле бара, а потом неторопливо добрел до площади и остановился, вглядываясь в лицо великой королевы. До него впервые дошло, почему это лицо выражает подмеченное им еще раньше слегка замаскированное отвращение. Ничего удивительного, подумал командант. Невелико удовольствие быть королевой страны гомосексуалистов. Верхняя часть памятника была изгажена голубями, и теперь командант увиделся в этом особый смысл. Он повернулся и медленно пошел назад в гостиницу на обед. «Противозаконно!» — воскликнул полковник Хиткоут Килкун, когда майор передал ему слова команданта. — Охота незаконна? В жизни не слышал подобного вздора. Да он просто врет, не удивляясь, если окажется, что он боится лошадей. — А еще что он сказал? — Признался, что охотится на лис, — ответил майор. Полковника хиткоут килкуна прорвало. — Черт побери, я ж всегда говорил, что этот тип негодяй завопил полковник. Только подумать, я рисковал почками, отвечая на тосты подобной скотины. — Генри, дорогой, не надо так кричать, — сказала миссис Хиткоут-Килкун, выходя из соседней комнаты. — У меня от этого просто раскалывается голова. Кроме того, умер Вилли. — Вилли умер? — удивился полковник. — Вчера он прекрасно себя чувствовал. — Пойдите, посмотрите сами, — грустно произнесла миссис Хиткоут-Килкун. Мужчины направились в соседнюю комнату. — О, боже! — сказал полковник, когда они подошли к аквариуму, в котором еще вчера плескалась золотая рыбка. — Любопытно, что же с ней произошло? Допилась до смерти, наверное, попробовал пошутить майор Блокхэм. Полковник Хиткоут Килкун холодно посмотрел на него. «Не нахожу в этом ничего смешного», — сказал он. И прямой, как палка, величественно прошествовал к выходу. Майор Блокхэм потолкался, как непрекаянный, по дому и в конце концов вышел на окружавшую дом веранду. Там он и наткнулся на маркизу, которая стояла у перил, вперев взгляд куда-то вдаль. «И грешен только человек». «А...» Жизнерадостно произнес майор. Маркиза сердито посмотрела на него. «Дорогой, вы обладаете удивительным даром говорить правильные вещи в самое неподходящее время», — отрезала она и, странно, как больная, заковыляла по лужайке прочь от дома. Майор остался в полном недоумении. «И что это на нее сегодня нашло?»